«Вокруг жаровни на крыше хлопотал тот самый слуга, что еще вчера помог тебе проникнуть в башню. Он машинально посторонился, пропуская вас. На востоке занимался рассвет. Крепко стиснув твою руку, Мават без колебаний зашагал вниз по лестнице, миновал ничего не подозревающего часового и пересек сумеречный двор. На кухне уже кипела работа, горел свет. Ты проследовал за Маватом в здании, где находились его покои» однако ваш путь лежал в другой коридор, к другой двери, не запертой. Она легко распахнулась под рукой Мавата. Обстановку составлялись скамьи и стулья, плотные драпировки на окнах, в очаге полыхал огонь, на табурете дремал прислужник. Мават устремился вглубь комнаты к двери, ведущей в опочивальню Зизуми. «Господин — Господин, — прошептал ты обреченно, плетясь следом, — Не утруждайся, нас все равно никто не слышит. Обычным тоном бросил Мават, не поворачивая головы, и толкнул дверь опочивальни. Слуга даже не шелохнулся. Аккуратно застеленная кровать оказалась пуста. Матери Зизуми тут нет, господин. Сам вижу. Вы не стали озвучивать очевидный вывод. Если Матери Зизуми не спит в столь ранний час в своей постели, значит, она в обители безмолвных». Не выпуская твою руку, Мават поспешил обратно во двор. «Господин, что ты намерен предпринять?» — сдавленным шепотом спросил ты. Побеседую с Зизуми, как и советовал ворон. Ответ вселил в тебя тревогу, хотя в свете недавних событий иного ждать не приходилось. На лбу у тебя залегла складка, с губ сорвался невнятный звук, словно ты собирался сказать что-то, но в последний момент передумал. Вы миновали крепостные ворота, безлюдную площадь и в предрассветных сумерках зашагали по главной улице. Изредка вам попадались сонные прохожие, однако большую часть пути вы могли проделать не таясь. Население восста, и еще не пробудилось эта сна. Ранние пташки хлопотали по дому, разжигали очаг, грели воду. Кобители безмолвных добрались перед самым рассветом. Не колеблясь, Мават поволок тебя к воротам охраняемым идолом господин зартачился ты но мават не сбавил шаг отчаявшись ты замер как вкопанный и уперся пятками в землю чтобы не упасть а спутник все тащил тебя за собою чего застыл рявкнул мават господин мне туда нельзя не будь дураком лес не покарает тебя забыл даже порог не переступлю хоть убей оставь эти дурацкие предрассудки рассвирепел мават Зизуми в обители, а ворон наказал поговорить с ней. Только женщинам дозволено бывать в обители, а я не женщина!» Чертыхнувшись, Мават выпустил твою ладонь с зажатым в ней амулетом. Ты стиснул его в кулаке и, содрогаясь от обиды и злости, застыл подле ворот. Мават вскоре вернулся, волоча за собой упирающуюся Зизуми. беседуем тут, коли настаиваешь», — рявкнул он и швырнул женщину на землю. У тебя вырвался негодующий вопль. «Господи, напомнись!» Но немоват от Зизуми, конечно же, не слышали. «Жестокий, неблагодарный мальчишка!» Стенала Зизуми. «Ведь я гожусь тебе в матери!» «Годишься, как же!» «Радуйся, что я не обвиняю тебя в сговоре с дядей, замыслившим свергнуть ворона и моего отца и не клеймлю позором на всю востаи!» «Ответь!» Почему после исчезновения отца и гибели Аватара, когда меня отделяли от города жалкие несколько дней пути, ты поспешила возвести Гибала на скамью? Почему позволила ему занять мое место?» Мават подавил судорожное рыдание. «Какое право вы имели распоряжаться тем, что принадлежит мне?» «Ты выбрал неудачное время и место для объяснений». Тихо, но по-прежнему сердито откликнулась Зизуми. Светала, на шум стянулась толпа. Запряженная валами телега остановилась поперек дороги, возница вытаращил глаза. «Сама виновата. Хотела говорить на улице, так отвечай», – парировал Мават. «Пусть весь Роден знает». «Глупец!» – выпалила Зизуми. «Тебя воспитывали в крепости, с молодых ногтей готовили к восшествию на скамью, а ты вырос полным болваном!» Она сокрушенно покачала головой, не предпринимая никаких попыток встать. «Где Эола?» «Еще не оправился от ран, полагаю, иначе давно вразумил бы тебя». Тебя покоробил несправедливый упрек. «Но как бы я возмущенно заговорил ты, однако, осознав тщетность своих потуг, замолчал. Или на худой конец попытался», — заключила Зизуми. «Тебе бы почаще прислушиваться к нему». «Эола мне не указ», — холодно бросил Мават. Очень жаль, ты не меняешься. Когда твой отец исчез, гибал явился ко мне, воодушевленный, настойчивый по всему выходило, что он любой ценой вознамерился занять скамью. Лишь двое могли унаследовать титул Глашатая, ты и твой дядя. Гибал закусил у дела. Да, ты уже ехал в Астаи, однако беда могла настичь тебя по дороге или по приезде сюда. Откажи я гибалу. Он изобрел бы способ избавиться от соперника и остаться единственным кандидатом на престол. От тебя требовалось лишь набраться терпения. Горько усмехнулась Зизуми. Терпение! Терпение! Взорвался Мават. Дядя не собирался оставлять меня преемником. Не собирался исполнять священные обязательства перед вороном. Он предал бога в Астае, нарушил уговор, поставив Ироден под угрозу. «И ты ему в этом потворствовала!» «Я спасала тебя ради Родена, ради твоего собственного блага, несчастный!» «Спасала, как всякая мать, свое дитя!» Подавившись слезами, Зизума закрыла лицо ладонями и зарыдала. Сквозь толпу пробились полдесятка крепостных стражей. Трое схватили Мавата, за ними подоспели Аскель и Аким. Позади маячил Радих. «Довольно, господин, довольно!» — увещевал страж отчаянно сопротивлявшегося Мавата. «Он спятил!» — вопил Аскель. «Держите его!» Из обители на помощь Зизуми спешила прислужница. Уловив краем глаза движения, ты обернулся и увидал неподалеку Дупезу. Тот смотрел прямо на тебя. «Друг Иола!» — произнес он без улыбки. «Ты взять наше!» Из-под короткого плаща ксуланса Высунулась змеиная голова с раздвоенным языком. «Лорд Мават, успокойтесь!» — донесся до тебя голос Радиха, силившегося вклиниться в кучу малу. Мгновение ты колебался, не зная, как поступить, бежать на выручку Мавату или разбираться с Дупезу. Выбор пал на Мавата. Ты устремился к нему на перерез Радиху. Толпа непроизвольно расступилась, и ты очутился подле господина в тот самый миг, когда Оким вероломно сорвал с пояса Мавата нож и нацелился ему в живот. В суматохе лезвие вонзилось подоспевшему Радиху в бок. Аким торопливо выпустил рукоять, а Аскель после секундного оцепенения завопил. «Хватай убийцу! Мават зарезал лорда Радиха!» Ты подоспел вовремя. Стражники разинули рты от изумления, когда Мават просто исчез. Ты увлек его за собой в проулок, Сунул в руку амулет и рявкнул «Беги!» И лишь потом вспомнил о Дупезу. «Господин, Дупезу видел меня, произнес ты в пустоту, неуверенный, что Мават все еще рядом. Амулет не скроет тебя от ксуланцев. Остерегайся попадаться им на глаза». «Поостерегусь. Мават тяжело дышал после схватки и стремительного бегства. Я отправляюсь в башню. Буду наблюдать, слушать. А после решу, что делать дальше». Однако его слова не достигли твоих ушей. Ты подался вперед, облокотившись на колени, перевел дух и каулками двинулся на постоялый двор.